Глава сорок Император молчит, Тимира медлит. Разве не должны ее схватить и бросить в огонь? Или она сама должна туда войти? Но нет. Пока она жива, она будет надеяться. тимир оглядывается по сторонам. Лица, лица, лица. Застывший ужас на них, застывшая скука у стражи Императора. Эти видели вещи и похуже. Застывшая отчаяния у Тойва. Она задирает голову вверх, к бесконечности белоснежных колонн, уходящих в высоту, куда летят искры от пламени перед ней. Они тают в лучах солнечного света, пробивающихся через витражные окна. Вытравленные кислотой витражи изображают что-то очень красивое. Видны деревья, звезды, башни и люди в плащах. Но глаза слезятся и больше ничего не разобрать. «Зачем же архитектор поместил их так высоко?» «Что-то не торопится твой полюбовник!» — с досадой скрипит император. «Только у него и у Тимиры нет на лице единственно верного застывшего выражения». «Мой?» — говорит она. «Иржи, вы ждете его?» «Я тоже его жду», — говорит император негромко. «Ты права». Их разговор не слышен никому в зале. «Тихий, слишком спокойный для происходящего». Для остальных время должно быть летит стрелой, а для темиры с императором тянется бесконечно. Ловушка. Все это ловушка для Иржи. Он не пришел, когда она была пленницей. Она не давала им стоево оклеветать его, чтобы выманить. И вот император решился на последнее средство. «Зачем? Вы хотите его убить?» Тимир отнимает ладонь от живота и прижимает ее к сердцу, а потом к горлу, потому что сердце почему-то переместилось туда. «За что?» «Помнишь? Ты рассказывал о вашей встрече. Как он тебе соврал, за что его сослали?» — усмехается император. «За баб?» «За баб?» Император тоже поднимает голову к потолку, сухо жуя морщинистыми старческими губами, а потом смотрит в огонь, потом на двери тронного зала, закрытые, и в глаза темире. Радужки у него выцельшие, белесые, но чернота зрачка пробивает ее браваду насквозь. Тимире становится по-настоящему страшно. Только теперь, когда она понимает, что все это время была лишь одной из разменных фигур на доске старого интригана, настоящая опасность грозит не ей, хотя ее с легкостью бросят в этот огонь, если это поможет приблизиться к цели. «У моего внука открылась магия», — говорит император. «Огонь! При том, что у отца земля, а у матери вода». — От меня. — Но ведь так бывает, хотя и редко морщит локти мира. — Ты веришь в эту сказочку для рогатых мужей? — сухо усмехается император. — Да, у моего отца была земля, а мать вообще не маг Губы императора кривятся. — и бывает, — говорит он. — Я знаю про стихи больше всех в мире. Больше даже тотха и мудрецов из восточных гор. — «Не бывает такого, что стихия берется из ниоткуда. Никогда!» Тимира чувствует колкие мурашки, разбегающиеся по телу. Она глотает вопрос за вопросом. Для них не время. Но ее отец не ее? Но внук императора с огненным даром? Чьим же? Ее ладонь снова накрывает живот. «Ловушка для Иржи! Все это ловушка для Иржи!» Мучительная боль от запертой внутри магии пульсирует в горле, бурлит скованный цунами, зажат в тиски огонь. Только выцветшие глаза смотрят на нее пристально и подмечают все. «Если он не придет, что будет? Что?» Задыхаясь, спрашивает Тимира и читает ответ в этих глазах. Жестокий откровенный ответ. «Император отходит на шаг назад, оставляя ее наедине с огнем». Снова оглядывается по сторонам, будто ждет Иржи сильнее, чем она сама. Но в зале, где становится тяжело дышать из-за жара пламени, вырывающегося из камня стихий, царит полная тишина. Не распахиваются тяжелые двери, не врывается спаситель, чтобы забрать Тимиру туда, где ее больше никто не обидит. «Правосудие должно свершиться!» Голос императора гремит под сводами тронного зала, и в эту секунду случается сразу несколько вещей. Пламя камня стихий взвивается под самый потолок и лижет витражи, которые лопаются с громким звоном, осыпая разноцветными осколками всех собравшихся. Тойва с отчаянным лицом делает шаг вперед, вынимая из воздуха огненный клинок». Из толпы в зале раздаются истошные крики, сливающиеся со вздохами ужаса всех, кто видит, как Тимира закрывает глаза и сама шагает в огненный разлом. А потом зал накрывает только огонь. Огонь, ничего, кроме огня, из которого...